Глава двадцать «Нам точно никуда нельзя выходить?» В сотый раз за день спросил Гилем у Редлая. Тот уже перестал отвечать и просто покачал головой. «Прекрати ты уже трепать ему нервы, он все равно не сдастся. А в случае необходимости применит искру», Азель злобно посмотрел на книгописца. «Опасно людям выходить на улицу без сопровождения». «А я и не говорю, что меня не надо сопровождать», не унимался Гилем. «А вот в сопровождении двух оборотней, один из которых умер, а второй сбежал и нарушил главное правило королевы оборотней...» «Тем более...» — зашипел на него Азель. «Серьезно, ты уже всех достал. Замолчи, по-хорошему, или я выброшу тебя за дверь и запру ее. Будешь орать, не впущу». «Вы все очень скучные. Знаете об этом». Гелем оскорбленно отвернулся в сторону. «И умные, походу», — шепотом добавил Редлай. Команда наконец-то смогла отдохнуть. Передышка на острове Тысячи Мечей не шла ни в какое сравнение с двумя полными днями безмятежного безделья. Они только ели, спали и вели неспешные разговоры. За все время их пребывания в Лисье и деревне никто к ним не заходил. И если все, кроме Гильяма, понемногу приходили в себя, то книгописец уже и сам извелся и успел достать каждого. Его знания об оборотнях на самом деле были почерпнуты из пары достоверных книг на материке людей и наблюдением за Редлаем. Даже тут угольный лис, старейший на деревне Ку, живущий больше 400 лун, остался для него тайной. А они провели на материке живого леса к тому моменту от силы пару часов. Теперь они сидели за обеденным столом с опустевшими тарелками и пили вино. Кайл с Азелем так накинулись на алкоголь, что весь их вчерашний вечер потерялся в дымке опьянения. И этот они собирались провести ровно в таком же состоянии, придерживаясь старого плана. Ледая посмотрела на уже изрядно уставшего брата и выдохнула, решаясь отвлечь книгописца от прогулки. «Я, кстати, совсем не удивлена факту, что Келдая не стала новым наследником королевы оборотней». Гелем тут же сконцентрировал все свое внимание на интересном обсуждении. «Несмотря на мой костер, твой упертый характер, братец, Келдая по-настоящему неуправляемая. Она плевать хотела на законы, готова при необходимости умереть за свое слово, а мама не привыкла спорить дольше пару секунд. Да и она, думается, мне давно разгадала суть своей искры, просто не хочет терять возможность побегать со стаей по лесу, охотясь за живыми сердцами. «А это нормально?» «Как охотится стая?» — не удержался Гилем. «Лесная сущность Килдаи — двухвостый волк», — пояснила Ледая. «Она по-настоящему красива» особенно в Семилунье. Двухвостый волк никогда не опускает свои хвосты на подложку леса. Они у нее то и дело вырисовывают какие-то непонятные символы. Так, кстати, они общаются между собой. И отвечаю на твой вопрос, да, это совершенно нормально, охотиться. Ледая посмотрела на брата. Я нападаю на родлая не по причине противоестественности охоты в Семилунье. Ему это самому не нравится, он слишком добрый. Ледая, да прекрати. «Кто тут вообще не в курсе твоего настоящего нрава? Не струй из себя злюку, братец», — усмехнулась она. «Вам всем нужно понять свою истину и обрести костер с надеждой на освоение пожара. Непонятно, что вернуло меня к жизни на острове. А так, кто бы остановил Родлая? В живых остался бы только Гилем, да Ай, из-за отсутствия сердцебиения», — пожала плечами Ледая. «Про Ая я понял, но...» Только хотел поинтересоваться Гиллем, почему именно он бы выжил, но Родлай зарычал и вполне угрожающе проговаривая уже сквозь клыки «Заткнись». «Эй, приятель, я не...» «Тихо, гилем, скомандовала лида и потушила свечи. Ее глаза вспыхнули пламенем, начали загораться и волосы. Способность искры Келдаи — это скрывать свое присутствие и, в частности, запах на определенном радиусе. Но она позабыла о чувстве, которое рождается вместе с нами, то, что она так сильно любит, чувство стаи. И в этот момент все услышали протяжный вой, который перемежался хриплым тявканьем. Ледая и Редлай подпрыгнули со своих мест и кинулись на сидящих за столом Гелема, Азеля, Рису и Кайла, валяя их и прижимая к полу. В следующую секунду окно и стена вокруг него разлетелись в дребезге от столкновения с хвостом. Гелем, укрытый Редлаем, только одним глазом разглядел его. Он походил на сплетенный в косу из корней деревьев. Но не успел никто среагировать, как хвост начал расплетаться и превращаться в сотни древесных крюков, намереваясь снести остатки стены. Никто не пытался ему помешать. Редая сразу поняла, строению придёт конец в случае драки, поэтому выпустила крылья, чтобы подпереть крышу. Редлай откатился в сторону, и, следуя уже классической схеме, Риса коснулась его, Ледая, Сины, Илая, активируя способности, пока Кайл выталкивал из дома открывшего рот Айона. Впрочем, все почти сразу последовали за ними. В замкнутом пространстве их перебьют за считанные мгновения. «Редлай, думаю, они проверяют нас и вошли в боевое бешенство», четко и быстро проговорила Ледая брату. «Придется повозиться, но мы сможем протянуть 10 минут и никого не убить». Держите Ая и Гильма подальше. Кайл и Риса, отведите их. Ни в коем случае не позволяйте метеору даже светиться, иначе на нас набросятся уже и лисы», скомандовала она, не боевой части группы. «Азель и Сина, защищайте Илая. Пусть помогает вам с тыла. Мы с братом идем первые». «Понятно», — отозвались Сина и Азель. На улице творилось настоящее представление. «Ни одной лисы. Редлаю даже показалось, что они все сбежали из деревни» зато полно двухвостых волков. Келдаю они узнали сразу. Сестра в животном обличье превосходила всех известных на то время оборотней, однако тот факт, что перед ними предстало лесное ее обличье, наводил на мысль о совсем непростом бое. Сестра смогла обрести баланс, случилось что-то нехорошее, других объяснений нет. Келдая так любила свободу из зов лун, но оказалась вынуждена пожертвовать ими. Даже имея Ренханта, она упиралась до последнего. Только мама могла так на нее повлиять. Ледая посмотрела на брата, который, кажется, немного ушел в себя. Лесная гончая и двухвостый волк — довольно близкие виды, и в отличие от нее он не умирал. Она так и видела, как все его обличия виляют хвостом и ждут воссоединения с семьей. Пока они находились в лесу без разрешения королевы-оборотней, огнем пользоваться можно лишь по необходимости. Редлай. Потом устроите семейную встречу. Не видишь она под действием боевого бешенства. Они все. Сейчас мы должны напомнить им, кто мы, и что нас просто так не взять. Готов?» Она посмотрела на него. «Да». Гелем сделал шаг вперед, когда его схватили за руки сразу и Кайл, и Ириса. На его глазах Рыдлай обращался в лесную гончию, разрывая одежду в лоскуты. В этот раз трансформация прошла полностью, и гончая выросла в холке минимум на треть. На острове Редлай не использовал все силы своего животного обличия, лишь в драке с ягуаром. Его превращение в Семлуни, конечно же, намного опаснее, но сейчас другого выбора нет. По размерам он превосходил членов команды Келдаи. Другие двухвостые волки в не превышали полутора метров против двухметрового Редлая. Сама их младшая сестра, по оценке Гиллема, достигала почти 4 метров в высоту, однако главной красотой, как и говорила Ледая, являлись ее хвосты. Толщиной не менее метра и длиной в 15 они представляли собой сплетение корней и веток. Несмотря на пасть, полную зубов, и когти, именно их она использовала в качестве главного оружия. Около девяти других двуххвостых волков кружили неподалеку на небольшой площади с кустовой статуей лиса. Гельм сжал губы, волнуясь за редлая. Он был один, а горящие красным светом глаза противников говорили об их безумии. Вероятно, это действие чужой искры. На теле гончей расцвело несколько кровавых роз, и полетели лепестки. Сомнений быть не может. Он планировал биться серьезно, активируя искру. «Рэ», — прошептал Гелем, но тут же затих. Все птицы, что прятались в домах и на ветвях ближайших деревьев, резко поднялись и в неконтролируемой панике полетели кто куда. Книгописец опустил вниз глаза, там лягушки, змеи, грызуны также разбегались в полнейшем ужасе. Стоило Гелему вновь перевести глаза на брату и сестру, как все прояснилось. Стрекотание, как у цикад, только громче и чем-то напоминающее звук столкновения мечей, начало отражаться от стен, предрекая появление чего-то ужасного. До этого полную форму Гириена в лесном обличье никто не видел. Она являлась кусками в виде животного или пламени. Несмотря на моменты смертельной опасности, ранее использование лесного обличья не требовалось, и только теперь Гелем понял, почему. Пламенные орхидеи, которые лечили Айона, собирались превратить сумерки в рассвет. Сотни, тысячи цветков свечами росли из тела Ледаи, сплетались стеблями, корнями и принимали нечеловеческую форму. Сначала появился хвост с плавником, за ними крылья, и в завершение расправился капюшон змеи. Гериена превосходила всех по размеру. Ледая была настолько огромна, что занимала половину улицы, заставляя брата отходить в сторону а ее голова гордо возвышалась над крышами хижин. Ее стрекот разогнал все живое. Гилем обернулся и заметил, как лисы в страхе покидали деревню. Он вновь вспомнил ее слова на острове. «Все и вся боятся Гириену». Не мудрено, что королева оборотней хотела сделать Ледаю своей преемницей. Она внушала уважение и животный ужас. Орхидеи, из которых состояло ее тело, продолжали светиться в ночи. Двухвостый волк не отступал, после демонстрации силы, вероятно, потеряв рассудок от боевого бешенства. Тут книгописец вспомнил один важный факт, который в случае необходимости все равно позволит Лидая разобраться с противниками. Она не использовала свой костер. «А мы точно тут нужны?» — пропищал Илай. Он начал светиться тем же цветом, что и Ледая. «Должны же кому-то бока помять», — скептически предположил Азель. «Будьте начеку, мелкие псины могут напасть на кого-то из...» И стоило Сине это предположить, как на них напали. Из засады в соседнем закоулке выпрыгнули два двухвостых волка. Азель подставил подножку Илаю, чтобы тому в полете не откусили голову, выхватывая оружие со шлевки, в то время как Сина навела рунку на оборотня. Однако их вовремя сработавшая реакция не пригодилась. Хвост Ледая, пока она сама смотрела на младшую сестру, сбил одного из волков, отправляя его до крыльца соседнего дома. Второму повезло еще меньше. Редлай Тенью и с впечатляющей скоростью перехватил его в полете и вцепился зубами в холку. Противник попытался вырваться, но гончая стала крутить головой с таким неистовством и бить вражеским телом по подложке леса, что буквально через несколько мгновений волк перестал сопротивляться. Редлай выплюнул его и посмотрел на ошарашенного Гилема. Книгописец стал свидетелем настоящей битвы оборотней. И самым невероятным стало то, что это всего лишь начало, их первые несколько дней. Стоило ему моргнуть, как гонча исчезла. Только сейчас Гилем осознал суть названия Лесная гончая. Главное преимущество Редлая по сравнению с сестрами скорость. Так стоять, приказал Айон, подошедшему и настороженному метеору: Гореть нельзя. «Защищай нас по-другому, понял? Охранять и не кричи!» Первой напала Ледая. Со своим характером она не любила ждать от врага первых шагов. Ее размеры и крылья ни капли не помешали ей двигаться с высокой скоростью. Она пошла налево, прижимая купюшон к телу, а хвост пустила вправо, запутывая сестру. Мелкие волки сразу разбежались кто куда, даже не думая ввязываться в столкновение двух вожаков. Запутанная действиями сестры, Келдая попыталась атаковать сразу и хвост, и голову, однако Ледая не переставляла удивлять своей реакцией, уходя от всех атак и применяя один из коронных приемов. В считанные мгновения она оплела тело двуххвостого волка и сжала в смертельном захвате. Раздался скулёж, и на помощь Келдая кинулись ее подчиненные. Редлай Азели Сина также направились им на перехват. Вот только половину противников Ледая разбросала, расправив крылья. Разница в силе сестер настолько велика, что вызывала отчаяние у свидетелей битвы. Келдаю становилось просто жаль. «Тут что-то не так», — прошептала Риса. Илай, направь». И вновь никто ничего не успел сделать. Реакции и скорость оборотней в несколько раз превосходили человеческие. Их импровизированное поле боя неожиданно потрескалось, словно стекло. По воздуху пошли трещины, волки и сама Келдая вдруг стали похожи на разбитую вазу. Ледая отпустила сестру и начала превращаться назад в человека. Родлай присоединился к ней. Мир вокруг них продолжал рассыпаться на более мелкие осколки, пока они окончательно не превратились в блестящую пыль, растворяющуюся в воздухе. Риса и Гилем открыли рты от удивления, а зарисино опустили оружие, и им всем навстречу из стеклянной бури вышла девушка в одежде и с широкой ухмылкой на лице. Все сразу догадались, келдая. Лишь улыбка выдавала в ней родственницу Ледаи. Коричневая рубашка с коротким рукавом, короткая накидка землистого цвета на плечах, обтягивающие шорты. Она подошла к ним, босая, с двумя косами длиной почти до колен и обманчиво казалась слишком юной, но не успел Гилем задуматься, сколько ей лун, как Килдая заплакала и кинулась к Ледае на шею. «Я и поверить не могла, что почувствовала твой запах. Даже среди всех этих лис я почувствовала тебя». Честно сказать, запах гириены забыть сложно, но я хотела лично убедиться, что это ты, Ледая». Келдая отошла от сестры на шаг. «Я не понимаю, как, почему и не являешься ли ты проявлением силы другой, искры, однако даже так я невероятно рада». Она развернулась к Редлаю и пошла на него. «А вот тебе конец. Во имя леса, Редлай, ну ты и вшивая псина. Бросил меня под горячую руку мамы. У меня не осталось выбора». Редлай выставил руки перед собой и замахал головой. «Она хотела посадить меня на трон. Ты посмотри на меня. Да я же сбегу при первом удачном случае». «А смотри, как сложилось. Ты не стала следующей преемницей. Все же хорошо получилось», — нервно усмехнулся Редлай. Гелем улыбнулся. Насколько обычно сдержанный оборотень менялся рядом со своими сестрами. «Я все равно убью тебя», — прошипела Килдая, и Редлай стал отступать, держа руки перед собой. «Ты от меня не скроешься!» И в следующее мгновение он получил подзатыльник, от которого перед глазами полетели сполохи искр. «Глупый старший брат, убью тебя!» «Но как?» Редлай отшатнулся в сторону и начал смотреть по сторонам. «Вторая истина, зеркала, искажающие судьбу!» И вновь, как и в битве, Келдая, стоявшая рядом с братом, рассыпалась на осколки и превратилась в пыль. Ледая распахнула от удивления глаза, но быстро взяла эмоции под контроль. Способность стри полностью блокировала какие-либо проявления живого существа. А самое поразительное, она без следов создавала иллюзии, чего только захотела бы. Даже сейчас никто не мог с уверенностью сказать «та килдая, которая ударила Редлая по голове, настоящая или очередной обман». Она обняла брата со спины и улыбнулась, пока тот приходил в себя. Ни одна женщина в их круге наследования не отличалась мягкостью. Всем мужчинам приходилось мириться с их скверными характерами и поучительными подзатыльниками. И все же сейчас Келдая крепко сжимала брата в объятиях, и он чуть не скулил от переполнявшего его чувства радости. Ледая не смогла остаться в стороне, поэтому подбежала к ним и крепко обняла обоих. Редлаю послышалось, как его кости трещат и собираются превратиться в опилки. Они стояли так неподвижно не меньше пяти минут, и никто не смел их беспокоить. «Если я дарю свою любовь новой иллюзии Килдая, то тебе конец», — Ледай отступила от них. «Поздравляю с обретением баланса. Еще одна из рода Галуа смогла показать силу первого круга наследования». Она покосилась на брата. «И вновь девушка. Ничего, в нашей семье девочки развиваются быстрее мальчиков лун на сто». Мне пришлось все же восстановить баланс между обличиями, Честно, это оказалось не так тяжело из-за помощи Хи-Хи. Он сделал большую работу, чем я». Килдая улыбнулась. «Между прочим, трусишка, мама и не планировала делать меня наследницей. В конце концов, она не собирается умирать в ближайшие тысячу лун. Твой побег — глупость». «Мне хотели навязать пару, бежать было жизненно необходимо. Нет и еще раз нет. Пусть мама открутит мне голову, но я не собираюсь выйти под лунами с кем-то, кто мне не по нраву». Глаза Редлая загорелись, и сестры поспешили ретироваться, зная, насколько их мама может надавить и насколько это больная тема для брата. «Больше я отвечать на подобное не собираюсь, и пусть мне снесут голову». «А тебе ее и снесут, дурак», — Келдая оскалилась. «То, в какой ярости пребывала мама, узнав о вашем побеге, это даже вообразить сложно. Она... Она еле сдержала свою животную сущность, Собиралась сама за вами отправиться и уничтожить вместе с местом, где вы спрятались. Чудом я и одиннадцать главных кругов наследования смогли ее успокоить. Совсем недавно ее трон починили. «Редлай, даже не знаю, безопасно ли тебе вообще возвращаться. Высока вероятность, что она тебя убьет». «Да я знаю», — пробурчал он. «А что я могу поделать? Она, вероятно, ощутила мое присутствие в то же мгновение, как я коснулся подложки леса. «В этом случае сами боги мне бы не помогли. Тем более, килдая, у нас великая миссия». Редлай посмотрел на кучку своих несносных товарищей и выдохнул. «Ледая, есть ли смысл его вообще скрывать? Мы покажем его маме». «Уж и не знаю, слишком он заметный». «Модник, иди сюда», — Ледая махнула рукой. «Да, идите все сюда». Килдая, позволь представить тебе. Это Ай. Посмотри на его грудь и поразмысли». Келдая прищурилась, она с минуту смотрела на грудь Айона и только тут заметила и отсутствие дыхания и услышала, что сердце его не бьется. Ее глаза распахнулись, и она упала на одно колено, но начать приветственную речь не позволил брат. «Молчи, ничего не говори, поняла, и поднимись уже, и не любит, когда к нему так относятся. Здесь мы в каких-либо званий и кровей. Я слышала на острове тысячи мечей о твоей... службе». «Мама, в курсе, если тебе интересно, но, Радлай, вы привели его сюда. Вам известно, что Ай считается погибшим уже как целый лунный цикл». Азель и Гилем посмотрели друг на друга и поджали губы. «Они так и не нашли подходящего момента, чтобы поделиться с командой о некоем казусе», повисло неловкое молчание. Все шокировано охнули, но реакцию Айона им не переплюнуть. Сначала он прищурился, думая, что ослышался. Потом выпучил глаза, посмотрел на Кайла и открыл рот. Для него стали настоящим потрясением слова Килдаи. Он провел рукой по волосам и сделал шаг вперед. Земля под его стопами задрожала, и Ледая сразу поняла, что происходит. Точно так же Айон вскопал грунт, когда они сцепились на заднем дворе хижины, по всей видимости эмоции ключ к силе его искры. Однако разгадка тайны его способности сейчас могла принести больше проблем, Поэтому она положила ему руку на плечо и улыбнулась. Его глаза, обычно светло-голубые, потемнели. «Ай, я понимаю, что тебя потрясла эта информация. Но, может быть, я развеселю тебя напоминанием, что я умерла еще раньше и вообще потерялась по жизни. Понимаю, сложно. Но все же давай сконцентрируем наше внимание на аудиенции с королевой оборотней». Ледая облегченно вздохнула, когда глаза Айона вновь посветлели. «Ой!» Аудиенции надо будет пережить всем вам. Келдая сурово посмотрела на Родлая. Я серьезно говорю. Возможно, Родлая тебя посадят на цепь. Очень смешно, фыркнул он. А разве похоже, что я смеюсь? Келдая подняла руки в воздух и щелкнула. Купол с зеркалами треснул и явил всем нетронутую боем деревню. Рассыпались двухвостые волки команды выслеживания, сменилось небо. Командир Лин. «Спутники будут скоро готовы следовать в столицу. Собирайте всех наших. Прикажите старейшине Ки от лица королевы оборотней молчать и уничтожить все запахи». «Повозку убрать, госпожа Килдая! Высокий худощавый мужчина подошел к своему предводителю. «Да, среди нас есть люди. Движение группы в животном обличии невозможно». Килдая посмотрела на него. «Что-то еще?» «Нет, я просто...» Командир Лин смотрел прямо на Ледаю. «Госпожа Ледая». Глазам своим не верю, вы живы, вы невероятны. До сих пор сердце колотится от увиденного, он упал на одно колено. Рад приветствовать вас, истинная наследница трона королевы оборотней. Кстати, да, что-то я совсем забыла, сестрица, о твоем статусе. Все, приветствуем нашу истинную наследницу, принцессу Ледаю Галуа Гириену. И Келдая также встала на одно колено перед сестрой и опустила голову оказывая полное подчинение. 25 двуххвостых волков, одни в животной форме, другие в человеческой, склонились перед ней. Все лисы, вышедшие на шум, присоединились к ним. Ледая совсем позабыла о своем статусе. Она предполагала, что все дело в Айоне, принце, который плевал на свое положение. С его командой она стала обычным матросом, но сцена на площади лисов напомнила ей, кто такая Ледая Калуа. Стандартное приветствие ее впечатлило, но то, как Редлай положил ей руку на плечо, улыбнулся и сделал шаг к Келдае, выбило воздух из легких. Брат, медленно и с гордостью, тоже встал на колено и поклонился. Ледая на мгновение опешила, шагнула назад, но быстро взяла себя в руки. Она расправила плечи, посмотрела на всех своим устрашающим взглядом, глаза ее пылали. «Поднимитесь, оборотни всех кругов, приветствие окончено». «Переживаешь?» Гилем подсел к Редлаю и толкнул его плечом. После приветствия Ледая как принцессы королевы оборотней, они собрались в дорогу меньше, чем за час. Прибыть в столицу необходимо как можно скорее, поэтому Килдая чуть ли не забросила их в телегу, как мешки. Лис выделили им четыре повозки, чтобы проклятые двухвостые покинули деревню. Редлай, Гилем и Азель с Рисой попали в одну телегу. Они ехали несколько часов молча, лишь слушая, как переругиваются Кайл с Айоном где-то впереди в их небольшом конвое. К обеду следующего дня Рису и Азеля укачало, и они уснули. Оборотень искренне надеялся, что и книгописца постигнет та же участь. Радлай ждал от него шквалы вопросов. Однако удивительно, несмотря на несносный характер, Гелем молчал и интересовался его состоянием. Они смотрели друг на друга долго, словно пытались общаться без слов. В конце концов, Редлай выдохнул и отвернулся. Непроглядная стена из деревьев — классическая картина путешествий по материку живого леса. Лишь способности оборотня помогали обнаружить своих сородичей в чаще. «Я в ужасе», — честно сказал Редлай. «Даже ты не можешь вообразить всего того, что ждет меня в столице. Понимаешь, я предал маму. Нет, я предал всю свою стаю. Не знаю, на какой исход рассчитывает Ай, но мне конец». «Да ладно тебе!» Гелем положил ему руку на плечо, и тот даже не скинул ее. «Неужели все так плохо? Давай поразмышляем здраво. Ты не предал никого по-настоящему. Не хотелось тебе заключать с кем-то союз, так почему должны быть настолько серьезные последствия?» «Все в этом лесу подчиняется маме. Если она решила, что пора, значит пора. Мне тяжело это объяснить, ведь ты человек, ты не чувствуешь ничего». Радлай посмотрел на Гелема серьезным взглядом и положил свою руку на ладонь. Пульс. Он не только в моем человеческом сердце, он во всем лесе. Если древо жизни умрет, умрет каждый его росток, где бы он ни находился. Чувство общности рождается в нас с обретением первого обличия и до последнего вдоха. До сих пор не понимаю, чего ты боишься. Гелем убрал руку с плеча родлая и облокотился на край телеги. Позора! Прошептал родлай. Мне придется посмотреть в глаза всем тем, кого я бросил. Лучше уж мгновенная смерть. К сожалению, Келдая не принесла новость о моем будущем сожжении. «А как она могла принести приказ о смерти, раз сама не ожидала вас увидеть?» Гелем похлопал глазами. «Думаешь, мама не в курсе о нашем прибытии?» «Забудь, Гелем, ты не понимаешь. Никто еще из вас людей не понимает силу и мощь мамы. Она размажет всех нас, не вставая со своего трона. Да когда у нее плохое настроение, ни одно живое существо глаза не поднимает. Если они у него есть, конечно». Так что мама в курсе. Думаю, причина ее небольшого шока — присутствие лидаи Она видела ее труп. Мама ее очень сильно любила. «Да всех нас», — с улыбкой сказал Редлай. «Вот видишь, а ты переживаешь. Редлай, все будет хорошо. Ну, отлупит она тебя. Так ты же регенерируешь, терпишь, и Ледая может тебя вылечить». Гелем наклонил голову. «Ты просто создан терпеть мою болтовню и тумаки от всех». «По всей видимости, да». Сухо согласился оборотень, и книгописец сделал встревоженное лицо. «Не нравится мне такое твое поведение. Я будто бью беззащитного. Ну же, Родлай, сопротивляйся, покажи мне клыки. Пошли меня куда подальше. Разрешаю даже поцарапать. Прояви характер», — попытался растормошить его Гилем. «Нет. Я мало чего не понимаю в этой жизни, но сейчас...» «Обещай», — резко прервал его Родлай. «Что? Ты меня пугаешь?» «Пообещай мне, что ты выслушаешь меня сейчас и не будешь спорить ни со мной, ни с обстоятельствами, ни с чем». «Я ждал, пока все уснут, все люди», — тихо проговорил Редлай и посмотрел на книгописца требовательным взглядом. «То, что я скажу, касается только... и только себя». «Хорошо? Редлай, я прошу». «Ладно, ладно», — сдался Гилем и уже по-настоящему занервничал. «Я обещаю, что выслушаю тебя, Редлай, слово королевского книгописца». «Если моя мама решит казнить меня в день общей аудиенции, ты будешь смотреть. Ни один твой мускул на лице не дернется, ни слова не сорвется с губ. Ты ничего не сделаешь, обещай мне». От слов Редлая у Гелема вытянулось лицо. «Да, так и есть. Предательство карается смертью в большинстве случаев. Публично при всей стае, при всех кругах наследования. Если ты не выполнишь мою просьбу, ты погибнешь сам и утащишь за собой остальных». Я не могу допустить, чтобы кто-то из вас погиб. Каждый из вас — часть чего-то важного, и моя цель — оставаться частью чего-то важного. Теперь Гилем перебил его. Так надо завершить, Редлай, и никак иначе. Мы все были выбраны островом, и все должны пройти этот путь до самого конца. Книгописец увидел в глазах Редлая немую мольбу. «Но хорошо, если ты просишь». Я Гелем осекся на полусловие. «Я буду смотреть, как ты умираешь». «Спасибо. Я предполагал, что этот разговор превратится в драку не на шпагах, а на словах, но видят боги. Сегодня удачный день для меня», — Облегченно выдохнул Редлайн. «А теперь ложись спать, как и все. Дорога займет еще часа четыре. Думаю, мама захочет принять нас на рассвете следующего дня». «Знаешь, не такую жизнь я представлял себе». Гелем улегся поудобнее. «Я книгописец. Моя работа — смотреть на деловые документы». Составлять договоры, говорить с высокопоставленными существами, писать отчеты. И для всего этого мне необходимо вернуться домой. А теперь посмотри, где я. Еду в старой телеге, ступни почти упираются в дипломата высокого ранга, рядом с которым спит вымотанная риса, в другой телеге Ай и Феникс и много-много-много других абсурдных вещей. И ты жалеешь, что взошел на золотого дракона, поинтересовался Родлай у засыпающего Гелема. Ни секунды. «Лучшее решение в моей жизни». Редлай так и не смог сомкнуть глаз. Его сердце переполняли эмоции. Страх, предвкушение, тоска. Он соскучился по материку живого леса, как только покинул его. Однако условия мамы поставили его в тупик. Как и сказала на корабле Ледая, ренханта-оборотня зачастую не его партнер по союзу. даже Килдая пример. А для оборотня союз, как у людей, вообще бесполезен. Их пары — это спутники жизни — Учитывая, что лишь сильнейшие из круга наследования допускались до древа жизни, Редлай вообще не надеялся ни на что. Он хотел найти Ренханта в первую очередь для баланса. Он боялся самого себя, своего животного или снова обличий. Звание убийцы, несмотря на законы жизни оборотней, его не радовало. Ему казалось, что Виарум не просто так наградил его подобной искрой. И в итоге даже его терпения не хватило, чтобы справиться с натиском мамы. Редлай чувствовал, что, если займет место наследника, никогда не найдет Ренханта и, как следствие, баланс. Встреча с Гиллемом никак не помогла ему приручить внутренние сущности, скорее наоборот, книгописец мог вывести его из себя за считанные минуты. Он единственный не сомкнул глаз, пока они ехали в город. Он благодарил судьбу за то, что Гильм не стал спорить и собирать общий совет. Редлай знал, только ему хватит дурости кинуться к маме и начать спорить. Скорее всего, остальные не смогут и глаз поднять на арене приема. И даже так он принюхивался, прислушивался и находился в напряжении весь путь. Лишь когда стены столицы не появились вдали, он позволил себе чуть-чуть расслабиться. Ничего не изменилось за время его отсутствия. Высокие стены, представляющие собой сплетенные ветви деревьев, словно монолит окружали дома внутри. Живая стена вырастала из корней древа жизни и расширялась по необходимости, также в случае нападения неприятеля могла с высокой скоростью регенерировать поврежденные части. Пока слеза материка живого леса находится внутри древа жизни, вряд ли кто-то сможет без позволения королевы оборотней попасть внутрь. «Редлай, мы приехали!» Рядом с повозкой появилась Келдая в человеческом обличье и протянула к брату руку за одеждой. Мама сказала, что чужаки должны пройти до утренней общей аудиенции в дом в секторе лесного бурундука. Прости, она так и не поверила своим ощущениям. Многие люди владеют силами имитировать или скрывать информацию. Я сообщу ей о вашем самом буквальном возвращении. Хорошо, спасибо. Бурундуки — это не так плохо, как лисы, поэтому переживем», — Редлай услышал фырканье Ледая. «Все можно пережить, кроме утренней аудиенции», добавила Ледая и посмотрела на них. «Бурундуки просто перемрут от страха, когда я окажусь в их квартале». «Пусть мама и не доверяет себе, но бедные лесные грызуны-то, что ей сделали?» Она переселила на время целую семью. «Как они потом будут вымывать ваш запах, для меня величайший секрет!» Келдая усмехнулась и засвистела, срывая всех птиц в округе с насиженных мест. «Всем просыпаться!» «Мы въезжаем в столицу оборотней. Я правильно понимаю, ни у кого нет искр, связанных с пламенем. Ледая как своя проедет, а проблем нам тут не надо». «Нет, ни у кого ничего нет. Илаю, чтобы поджечь что-то, надо будет 7 часов над листочком сидеть и светить изо всех сил», зевая отчитался Гилем. «От нас что-то требуется особое. Нужно больше пояснений. Когда подъедем к воротам, надо прикоснуться к двери и дать древу жизни запомнить вас», выдала инструкцию Келдая для книгописца. Столица, ее дома, стены и практически все, кроме маминого дома-дворца, принадлежит древу жизни. Сам остров принадлежит ему. Так что, если не хотите умереть сразу же, лучше вам не врать про искры». «Хорошо», — жалобно проблеял Илай. Когда повозка приблизилась к воротам, они увидели сотни отпечатков животных, среди них они с удивлением обнаружили человеческие. Первой забежала разведывательная стая Келдая. Столица встретила их слабым коричневым свечением, от прикосновения родлая все загорелось оранжевым, отлидая красным. Людская же часть группы с удивлением наблюдала за слабым синим свечением от своего знакомства с древом жизни. Все, кроме Азеля. Пород от его касания вспыхнули ярко-красным светом, и волна побежала по стенам. Он распахнул глаза и отступил. Ни на кого древо жизни так интенсивно не реагировало — Дипломат посмотрел на Ледаю, но та пожала плечами. Свечение погасло, и повисла тишина. Они стояли словно статуи, пока за ними не вышла Килдая. «Да чего вы думаете? Раз древо жизни не закрыло ворота, то переживать не стоит. Так бы вас уже растерзали корнями. Пойдемте. Вам еще надо подготовиться к утренней аудиенции, а скоро начнет темнеть». Килдая замахала им рукой, и все, оставив повозки, пошли за ней. Гелем чуть вперед оборотней не полез, когда им дали отмашку. К счастью, Редлай схватил его за ворот рубашки и рычанием заставил идти позади. Книгописца удивил факт наличия одежды у оборотней. То, с какой легкостью, чистотой и скоростью брат с сестрой меняли обличие, подталкивало его к мысли о бессмысленности использования хотя бы верхней одежды. Однако, если не брать в расчет гигантское дерево на севере города, корни вместо вымощенных дорожек и деревянных домов, они словно вернулись обратно на первый материк. Единственное отличие — косые взгляды в их сторону. А Айон успокаивал себя тем, что все удивлялись Ледае. Никто из лисиц его не узнал, и никто не падал перед ним в ноги, не тыкал пальцами. Принцу захотелось показаться так перед Бриной и проверить ее внимательность. При мыслях о доме его сердце, хоть и застывшее, заныло в тоске. Но печалиться долго ему не позволили. Келдая свернула с главной улицы и повела их переулками. «Ледая, постарайся идти не с таким кровожадным выражением лица». Келдая шикнула на довольную сестру. «Всех бурундуков перепугаешь. Они и так по стенке ползут уже. Хорошо хоть разместили вас близко». «Да ладно, кому нужны эти грызуны?» Она усмехнулась, но не успела продолжить, как врезалась в спину сестры. «Пришли. Это дом седьмого круга наследования лесных грызунов. Прошу не сжечь». Килдая посмотрела на Ледаю. «Не разнести на Илая, Кайла, Редлая и, при возможности, касайтесь поверхности как можно реже. Оборотни не любит чужих запахов. Все, я побежала с докладом». Она скинула с себя одежду и превратилась в двухвостого волка чуть ли не на лету. «То есть мы будем жить у хомяков?» поинтересовался Азель. «Бурундуков», — подметил скептически Гилем. «Вот знаете, жизнь — интересная штука». Никогда не думал, что семью бурундуков оборотней выселят ради ожившей сестры Редлая. Я уже даже не знаю, чем меня можно удивить. К концу спасения Ая, мне кажется, даже драконы не смогут это сделать. Неважно, пойдемте уже. Надоело спать в дороге. Риса открыла дверь и вошла в дом. Меня одно смущает тот факт, что я не замечаю ничего животного. Конечно, некоторые вещи тут мне не знакомы, но в целом оборотни как люди. Неудивительно! сказала ей Ледая, пока все входили внутрь и располагались. Обращение в обличье животных или лесных сущностей происходит в стенах столицы крайне редко. Обычно это какие-то ритуалы. Да и с моей гибелью, я заметила, одежду стали носить чаще. «Хм, понятно», — прошептала Сина и поставила свою рунку около входа. «Что нам нужно знать о завтрашней аудиенции, обычаи и так далее?» «Ничего», — покачала головой Ледая и посмотрела на уходящего в другую комнату Редлая. «К сожалению, ничто вас не подготовит к завтрашнему дню. Главное — называть маму королевой оборотней или госпожа Галуа. Старайтесь не смотреть ей в глаза, не задавать много вопросов и сразу отвечать на ее. Не злите. Она умеет контролировать себя и то, что говорит, но слов своих никогда не возвращает». Ледая окинула взглядом уставших людей и выдохнула. «Да, завтра на рассвете решится многое, Предлагаю всем вам идти спать. Люди здесь беспомощны. Перед мамой мы все насекомые. Нам стоит еще многому научиться, понять и пережить, чтобы повернуть судьбу в нужную нам сторону», сказал Азель и шагнул вслед за родлаем Он посмотрел на Рису и протянул ей руку, потом покосился на остальных. «А пока ждем рассвета».